Глава 35. Вызов Леона в столицу был крайне неожиданным сам по себе, а то, что за ним прислали летающую машину, повергло его в шок. Человек-князя, прилетевший за ним, причину или не знал, или молчал о ней. Леон склонялся ко второму варианту. Собрался быстро, попрощался со своими домашними и близкими ему по городским заботам горожанами. Весть о том, что их воеводу затребовал к себе князь, облетела город моментально, и когда он шел к летающей машине, стоявшей в поле за посадом, провожать его вышел весь муром. По крайней мере, так показалось Леону. Городские стены были заполнены горожанами, а по посадской улице он шел сквозь плотную толпу, расступающуюся перед ним. Он многих знал в городе, его знали все. Поэтому он не успевал здороваться и отвечать на напутствие. И лишь когда сел в кресло, и огромные лопасти машины начали раскручиваться, поднимая поземку, Леон смог задуматься всерьез о причине столь срочного вызова. Но в голову ничего не приходило. Причин для серьезного недовольства им он не находил, а поощрять было не за что. После того памятного зимнего сражения желающих попробовать город мечом не находилось. Он бы ломал себе голову до боли в ней, но полет продолжался недолго, и вот он уже в столице. Его отвезли в Кремль, он смог там пообедать. После чего отвели в зал, где усадили в кресло за большим долинным столом. Постепенно места за ним заполнялись людьми, ему незнакомыми. Рядом с ним в кресло опустился, наверное, Нурман — высокий, одноглазый воин со страшным шрамом через все лицо. Он тоже заметно нервничал, хотя со свойственным северянам старанием скрывал это. Наконец появился князь в компании ближников и князей. Князей Полоцкого и Галяцкого Леон знал еще по службе в легкой коннице. А вот еще один варяг, державшийся немного отдельно от остальных, был ему незнаком. Все они сели ближе к концу стола, во главе которого свое место занял князь Сергей. Когда все устроились за столом, слово взял князь. Олеги, мы, то есть князь Гинтофт, князь Олег, князь Владимир и я, собрали вас всех здесь по-важному» и знаменательному поводу. Этой весной после ледохода наши корабли выходят в Черное и Каспийское моря. Для многих из вас это Понтийское и Хвалынское. Люди князя Олега твердо стоят на Белом, или, как его называют, Студеном море. Нами освоено, и наше знамя хорошо известно всем на Варяжском море. Таким образом, земли наши лежат меж четырех морей. Позади князя внезапно засветился черный плоский предмет. Взгляды всех, особенно тех, кто первый раз попал в этот кабинет, оказались прикованы к нему. Леон не сразу, но понял, что видит перед собой карту. Цветную карту, на которой были изображены голубые моря, и лежащее между ними огромное зеленое пятно с тонкими прожилками рек и кружочками городов. Князь продолжил говорить, но Леон увлекся увиденным. Изображение приблизилось, и он разглядел и даже сумел прочесть название Мурома. А потом изображение снова удалилось, открыв взору соседнее с зеленым пятном территории. И только сейчас Леону стал понятен масштаб того, что называлось княжествами. Он зрительно смог сравнить очертания Румейской империи и того государства, которому служил сейчас. Да, он прекрасно понимал, что людей на этом огромном зеленом пространстве живет значительно меньше, чем в империи. Но это пока. Как воевода города он знал, что с приходом княжеской власти на его земли люди забыли, что такое голод. Резко уменьшилась детская смертность, и численность населения начала расти, как на дрожжах. Он снова прислушался. Мы с уважаемыми коллегами решили, что настал момент для констатации факта роста нашего объединения княжеств и преобразования их в царство. Царство Русь. И вы все в этом преобразовании примите участие. Мы доверяем вам эту возможность, но вы вправе отказаться. Князь усмехнулся. Итак, Боярским советом княжества Вяземского мне предложено принять титул великого князя. Свое согласие я дал. Поэтому с сегодняшнего дня я, великий князь Вяземский, и своей властью присваиваю воеводе города Мурома, Леонтию Ивановичу Теодорису, Князь посмотрел на Леона, дождался, когда он встанет, и продолжил. «Титул князя Муромского и назначаю ему под управление земли двух городов, Мурома и Нижнего Новгорода». Леон остолбенел. Он не слышал, что дальше говорил князь. Его кто-то дернул за рукав, и он сел. Потом что-то говорил Полоцкий князь. Краем глаза отметил, что рядом поднялся сосед Нурман с обезображенным лицом. И потом сел такой же ошарашенный. Вставали еще какие-то, в основном, незнакомые люди. В себя ли он пришел уже за праздничным столом, после того, как пищевода пожгла крепкая настойка? Праздновали и обмывали назначения и титулы. С ним рядом все так же сидел Нурман, оказавшийся лютичем подробности жизни которого он узнал в перерывах между тостами. Неожиданность произошедшего настолько ошарашила Леона, что он попросту потерял над собой контроль, и окончания я потом не помнил. А, скорее всего, не увидел. Когда пришел в себя на следующий день, вспомнил, что хотел, да и жена наказала посетить дочь. Пришлось отказаться от возможности вернуться на летающей машине посетил, порадовался за их семью. На следующий день их снова собрали в Кремле, где объявили, что сегодня великими князьями Сергей Владимирович провозглашен царем Руси. Снова попал за стол. В себя свежеиспеченный князь Ромейского разлива пришел в полдень следующего дня уже в санях, шедших с обозом вниз по течению Угры. Как он в них попал, он, естественно, также не помнил, хотя, как оказалось, распоряжение о покупке коней с упряжью и саней на обратную дорогу отдать смог. Спасибо слугам, позаботившимся о нем. Первым делом он охрипшим из-за пересохшего горло голосом попросил пить, и после того, как изрядно облившись, при этом утолил жажду, Леон, кряхтя, вывалился из саней и пошел пешком, выгоняя дури с тела. Это помогло, и к вечеру он окончательно пришел в себя. На постоялом дворе принял по-русскому обычаю чарку для здоровья, лотно поужинал и пошел спать. Вот со сном не заладилось. Вопросов, которые требовали размышления, у него теперь добавилось изрядно. Однако зимний путь из Вязьмы в Муром не близкий, и времени все обдумать у него было предостаточно. Вернувшись в город, Леон собрал всю городскую верхушку и в подробностях описал произошедшее. На следующий день, взяв с собой несколько человек из ближайших и поставив задачу остальным, Леон отправился с инспекцией в Нижний Новгород.